Разговор за обедом не клеился. Какое-то время Рикардо и Мануэллы пытались перебрасываться дежурными фразами, но получалось откровенно фальшиво. «Ладно», – вздохнул мужчина, – «давай просто поедим. Все равно я сейчас плохой собеседник. Или у тебя какие-то проблемы? Тогда рассказывай». «Нет», – его фиктивная невеста покачала головой, «не признаваться что главной проблемой был сам мужчина». «Причем в основном только в ее голове», потому что пока никто ни на что не намекнул. Нет, кто-то мог шептаться, когда ее не было рядом, но друзья были в курсе этого взаимовыгодного сотрудничества. Как я понимаю, проблема сейчас у тебя. Ректор только вздохнул. Не то чтобы проблемы, скорее тот самый случай, когда творится какая-то ерунда, а ты не понимаешь, откуда все началось, чем закончится и, что самое главное, кому это надо». Большая часть возникающих вопросов решается быстро и незаметно для основной массы сотрудников и всех студентов. Но есть вещи, к которым я пока не знаю, как подступиться. Дядя, разумеется, помогает, но он сейчас далеко и не может лично заняться делами. Только советовать. Может, кому-то просто не нужна академия, Пожала плечами студентка, или не нужна академия именно здесь? Кто-то не в курсе, что сменилось руководство, пытается копать под вашего дядю. Кто-то решил воспользоваться его отсутствием и провернуть какие-то свои дела. Вариантов масса. — Да, масса, — откликнулся Рикардо. Осталось понять, какой верный, и работать в этом направлении. — А его величество? Через несколько ложек супа поинтересовалась девушка. — Он же назначил вас сюда. Значит, он должен получать какие-то отчеты. — Его величество? Ее собеседник задумался. «Знаешь, я пока не буду озвучивать свои мысли, но ты только что натолкнула меня на одно подозрение. Другое дело проверять все надо осторожно». Мануэла только кивнула. Спрашивать она и сама не хотела. Судя по всему, ситуация была из категории «меньше знаешь, крепче спишь». А со сном у нее последнее время и так хватает сложностей. Зачем еще чужие проблемы на себя вешать? И вообще, она ни с кем отношения заводить не собиралась». Это мужчина решил сделать ее своей фиктивной девушкой. До конца обеда больше разговоров не было. Оба отдавали должное поварам. Что ж, отодвинула тарелку и, положив на нее использованную салфетку, произнесла студентка. «Пожалуй, я пойду. Еще в библиотеку хочу успеть. Надо все-таки своему статусу соответствовать. А для этого приходится больше заниматься». «Тебя пытаются завалить?» – нахмурился Рикардо. «Стараюсь не давать поводов для этого». Ответ прозвучал достаточно беспечно, чтобы насторожить. Другое дело, что и мужчине без этого хватало о чем подумать. Поэтому он только вежливо простился со студенткой, после чего снова погрузился в свои мысли. Вот только подумать у него не получилось. Не прошло и пяти минут после того, как ушла его якобы девушка, как место напротив ректора снова оказалось занято. «Сеньор Хименес», — проворковала женщина, — Я прошу прощения, что мешаю вам обедать, но мне бы хотелось уточнить у вас кое-что, сеньора. Устало вздохнул Рикардо. Для решения вопросов есть заведующие кафедрами, деканы, в крайнем случае проректоры. Я не занимаюсь вашими частными вопросами, равно как вопросами расписаний, отпусков. Не вхожу в положение. О нет, сеньор химинес. Женщина постаралась улыбнуться максимально обворожительно. Речь не о том. Дело в том что все видели вас и эту девочку, сеньориту Эскобар. Мы понимаем, очень часто решение семьи невозможно оспорить. Мы сочувствуем и вам, и ей. Просто чтобы вы знали, если вдруг у вас возникнут определенные потребности, в Академии достаточно женщин, которые готовы вам помочь». Ректор нахмурился, а потом рассмеялся. Еще недавно он боялся за свою репутацию, как бы о нем не подумали, чего не того а теперь вот как все оборачивается а оказывается добропорядочные сеньоры и сеньориты решили что с их смануэлые отношения это интересы семьи что ж такой вариант тоже имеет право на существование, и он не плох надо будет поговорить с девушкой, пусть поддерживает легенду тогда и ей учиться легче будет, и его если и будут осаждать, то уже не с такой силой. Те, кто на что-то серьезное надеется, потаскуют и забудут, найдут новую цель. А тех, кто надеялся на недолгую интрижку, ничего не остановят. Я запомню ваши слова. Он постарался произнести это как можно спокойней, хотя ему было очень смешно от таких намеков. Женщина склонила голову, всем видом показывая, что она не просто услышала это обещание, после чего поднялась и оставила мужчину в одиночестве. Рикардо только вздохнул, пытаясь взять себя в руки. И зачем он согласился на этот дурацкий спор? Теперь приходится расклёбывать кучу всего, причём для решения ряда вопросов у него нет соответствующего опыта. Да, есть проректоры, но сколько раз он уже писал дяде, а ведь прошёл какой-то месяц. Что будет дальше, оставалось только гадать. «Вам не понравился обед?» — возникла рядом одна из помощниц поваров. «Обед понравился. Просто нет аппетита». Он заставил себя улыбнуться девушке. «Все очень вкусно, но мне пора возвращаться к работе. Можете принести мне все это в кабинет? Уверен, через час я благополучно доем». «А вашему помощнику тоже в кабинет? Или он придет?» – смутилась подавальщица. «Придет, придет», – усмехнулся Рикардо. Судя по всему, Хьюго же снискал симпатии местных работниц. Ну да, на плохой аппетит парнишка не жаловался, особенно когда возвращался после поручений своего покровителя. Выдохнув, мужчина поднялся и направился в ректорат. В Приемный попросил принести ему крепкий кофе и побольше. Как и следовало ожидать, его воспитанник уже был там. Устроился на подоконнике с бумагой и карандашами и творит. Выяснять, что на этот раз ректор не стал. Сам покажет, когда закончит. Или если увидит что-то странное хотя последнего не хотелось бы. Увы. Иногда мысли имеют привычку материализоваться. «Сеньор!» Хьюгин легко соскочил с подоконника и приблизился к ректорскому столу. «Что-то мне не нравится наш парк». Рикардо только простонал. «Если мальчишка что-то заметил, значит, там действительно что-то произошло». «Слушай, давай ты сейчас прогуляешься в тот отдел, где находятся люди, отвечающие за хозяйственную часть». Пусть они сходят, посмотрят, и потом отчитаются, что именно там происходит. Договорились?» – устало выдохнул исполняющий обязанности ректора. «Мне только возни с парком не хватает для полного счастья. Может, они сами что-то там делают, а я буду зря бегать. Хьюга только пожал плечами. Сходить не проблема». Другое дело, что в администрации его всерьез никто не воспринимал, да и в учебном заведении в целом. Ну, кроме девушек в столовой. Но их интерес был иным. «Вы тогда напишите им записку, что ли?» вздохнул он. «А то кто будет слушать какого-то мальчишку, который к академии, по сути, никакого отношения не имеет?» Рикардо мысленно застонал. «Начинается». «Действительно, проще самому сходить, потому что сейчас бумажку, потом полноценный запрос, который будут рассматривать несколько дней. Хорошо, если дерево на голову какого-нибудь студента за это время не свалится. Хотя из-за таких вещей юга не стал бы переживать. Скорее нашел бы сам того, кто отвечает за состояние парка и сообщил. Значит, увидел что-то вторым зрением». «Ладно», — только вздохнул ректор, «пойдем. Надеюсь, там ничего страшного не происходит, а то у меня и без парка хватает проблем». Юноша только пожал плечами. Он просто увидел что-то странное, но с такого расстояния подробности не рассмотреть. Даже его чудесное зрение не поможет увидеть все в деталях. А если там что-то связанное с магией, мало ли что студенты начудили. Должен смотреть тот, кто в этом деле хоть немного разбирается. Они вышли из кабинета. Исполняющий обязанности ректора сразу озадачил секретаря тем, что нужно найти кого-то, отвечающего за парк, ну и кого-то, владеющего магией природы заодно. В идеале, чтобы это был один человек. Если нет, как получится? Сеньор Диас только кивнул, после чего достал с полки какую-то папку, что-то уточнил в ней и отправился выполнять распоряжение. А Рикардо со своим подопечным направились в парк.